Глава седьмая По своим внутренним часам проснулась я довольно поздно. За окном уже вовсю ярко светило солнце, даруя замечательное настроение. Меня охватила приятная легкая нега, поэтому вставать с постели я не торопилась. Нежесть в кровати на мягких подушках размышляла над тем, почему ни одна живая душа меня не потревожила и не попыталась разбудить. Неужели наложницы гарема могут жить по своему личному графику? Или это мне сегодня сделали послабление? А завтра уже все будет по-другому? О жизни в Кареме я ничего не знала. И это надо было как-то срочно исправлять. Потому что кто владеет информацией, тот заранее вооружен. В этот момент послышался тихий стук. А потом в комнату заглянула Сивара. Проснулась? Поинтересовалась она. Почти. Окинув меня еще сонным и удивленным взглядом, женщина укоризненно покачала головой. Время уже к полудню, а ты все в кровати. Не стала тебя будить рано, решив, что ты просто переутомилась. Но, видимо, я ошиблась. Проблема более серьезная. Скорее всего, пространственный переход истончил твою энергетическую оболочку. Я скажу лекарю, чтобы он осмотрел тебя. «Со мной все в порядке», – поспешила заверить ее я. Просто долго не могла уснуть ночью. Новое место, распределение… Переволновалась и поэтому вертелась. «Ну-ну!» Женщина кинула меня скептическим взглядом. «Почему-то я тебе не верю. Ну ладно. Немного понаблюдаем, а лекаря всегда позвать успеем. Скоро придет портниха, поэтому вставай. Ведь ты должна успеть еще покушать. Я зайду чуть позже и провожу в столовую. У тебя есть несколько минут на то, чтобы собраться». «Хорошо», кивнула я. Севара вышла. Я подскочила с постели. Быстро заправив кровать, поспешила в ванную комнату, а потом задумалась об одежде. И Лора передала мне много вещей. Надо было только все развесить в шкаф. Этим я и решила заняться чуть позже. А пока вытащила первое попавшееся платье. Оно было длинным, закрытым, мышиного цвета и совершенно безликим. Мисс унылого платья. Я улыбнулась своему отражению, заплетая косу. «Да, местная мода оставляет желать лучшего». «Ирина!» – послышался голос Севары. «Иду!» – я выскользнула из ванны. Женщина окинула меня оценивающим взглядом и вынесла вердикт. «Ужасное платье!» «Какое есть!» – развела руками. «Ничего, скоро мы это поправим. А сейчас идем!» Я последовала за женщиной. В коридоре было очень тихо. Казалось, здесь просто никого нет. Это было удивительно. Неужели все девушки действительно постоянно сидели в своих комнатах? Да так и с ума сойти можно. Столовая находится на этом же этаже. Завтрак подают в десять, обед в два, ужин в семь. Поэтому придется подстраиваться под общий график, поняла? Да, кивнула в ответ. А если я, допустим, просплю? В комнатах всегда стоит корзина с фруктами. Думаю, найдешь чем перекусить. Отдельно накрывать стол для тебя никто не будет. А сейчас проходи. Женщина толкнула дверь, и я оказалась в огромной столовой. Длинный стол, накрытый ослепительно-белоснежной скатертью, казался бесконечным. Я попыталась посчитать стулья, но быстро сбилась. Навскидку их было не меньше шестидесяти. Но больше всего меня поразило то, что столовая оказалась абсолютно пуста. «А где остальные девушки?» Посмотрела на Севару. Уже давным-давно позавтракали. Гарем привык жить своей размеренной жизнью. В этот раз новеньких девушек всего двое. Ты и Алания. Поэтому вас будить не стали. Госпожа Фарида распорядилась, чтобы вам дали отдохнуть как следует. Но поблажки действуют только сегодня. А с завтрашнего дня придется подчиняться общим правилам. Как раз в этот момент в столовую вошла распорядительница Гарема в сопровождении худенькой темноволосой девушки, которая испуганно оглядывалась по сторонам, а увидев меня, как-то с облегчением вздохнула. «Доброе утро!» Величественно поздоровалась Фарида, а потом, окинув меня взглядом, обратилась к Сиваре. «Предупреди портниху, чтобы захватила помощниц. А работы предстоит немало. И та, и другая из каких-то далеких селений. И пока они в таком виде представить их лорду мы просто не можем. Их наряды ужасны. «Все сделаю», — молодая женщина поспешила выполнить указания. «Девушки», — Фарида строго посмотрела на нас, — «сегодня сделано исключение, И сейчас слуги накроют для вас стол. Но с завтрашнего дня будьте добры придерживаться общего распорядка. Поняли?» «Да», — синхронно закивали мы. «Вот и замечательно. Тогда присаживайтесь». Она махнула рукой и быстро вышла, оставляя нас одних. «Алания», — представилась девушка. Ирина улыбнулась в ответ. Как же я ее боюсь? Кого Фариду? Ее самую, кивнула Алания. Она такая грозная. Да нет, вроде нормальная. Просто должность обязывает ее быть строгой. Давай завтракать, а то времени много нам вряд ли дадут. Мы уселись за стол. Угощений для нас приготовили немало: тарталетки с различными начинками, творог крупными зернами, отварные яйца. Некое подобие блинчиков, джемы, сливочное масло, нарезанный сыр и мясо. Все было изысканно украшено. Даже не знаю, как такую красоту есть. Ланя наполнила две чашки ароматным кофе. Ой, какой странный чай. Почему он такой черный? Это кофе, пояснила я. Лания чуть пригубила и скривилась. А Омерзительная гадость. Сама ты гадость. Рассердилась я и добавила в наши чашки сливок и немного мелкого сахарного песка, больше похожего на пудру. А потом пододвинула напиток Алании. «Попробуй». «Знаешь, как-то не хочется». Девушка поморщилась. «Да ты просто попробуй». «Нет». Уговаривать Аланию я не собиралась. Глупышка просто не понимала, что она теряет, отказываясь от такого восхитительного напитка наполнив свою тарелку вкусностями, стала наслаждаться завтраком. Что ни говори, кормили во дворце весьма вкусно. А вот моя напарница, по несчастью, почти ни к чему не притронулась. «Ты почему не ешь?» В какой-то момент поинтересовалась я. «Решила устроить голодовку?» «Да все такое непривычное!» Аланя вздохнула. «Сейчас бы к родителям, домой. Мать отворила бы картошечки, отец мясо пожарил на углях. Кстати, он охотник». «А кто твои родители?» «Они давно погибли». Ушла от ответа я. «Мне жаль». Аланья вздохнула и тут же перевела тему разговора. «Интересно, сколько всего девушек в Кареме? Ты кого-нибудь видела?» «Нет», — покачала головой. «Кроме своей комнаты и этой столовой я ничего не видела». «Ой, а я тут утром подслушала разговор». Девушка чуть наклонилась вперед и вкратчего прошептала. «Мою соседку куда-то переселяли». Ох, она и топала ногами, и требовала встречу с лордом, и кричала, что уже три года здесь и имеет право остаться. «Да ты что?» Удивленно приподняла брови, мысленно делая отметку, что наложницы, видимо, живут в Кареме не более трех лет. «Представляешь, эта девушка кричала, что в ней живет магия огня, и она сможет покорить силу лорда» афарида сказала что это приказ и слова правителя не обсуждаются и теперь она переезжает знаешь я думаю эта девушка была фавориткой все может быть пожала плечами наверное замечательно быть главной наложницей все внимание тебе как и подарки интересно какой он лорд наверное красавец драконы все красивые особенно мужчины я посмотрела на свою собеседницу и просто промолчала Да и что тут скажешь, и так все было понятно. Передо мной сидела еще одна мечтательница, желающая стать игрушкой для дракона. Наивная дурочка. Девушки, вы поели? Севара вошла в столовую и оглядела нас подозрительным взглядом. Или потратили время на пустую болтовню? Завтрак был очень вкусным. Как-то одновременно выпали мы? Тогда возвращаемся в комнаты. Спальня Алании находилась почти у самой столовой тогда как моя располагалась в конце коридора. «Еще увидимся!» Новая знакомая махнула рукой, прежде чем скрыться за дверью. В ответ я просто кивнула, подумав, что вряд ли мы сможем стать подругами. Уж слишком разные. «Идем!» Женщина меня легонько подтолкнула. «И мой совет — не спеши заводить дружбу. Когда идет борьба за внимание мужчины, никому из соперниц доверять нельзя». «Спасибо!» — улыбнулась в ответ сивара а можно вопрос?» «Слушаю». «Скажите, почему из всех девушек только я и Алания попали в Карем?» «Так решил артефакт. В тебе, как и в ней, есть искры огня. А значит, вам подвластно исполнить пророчество». Женщина осеклась, и стало понятно, что она невольно сблотнула лишнее. «Какое?» Севара бросила на меня недовольный взгляд. «Никакое. Скажи, ты определилась, чем бы хотела заниматься в свободное время?» Она явно пыталась увести разговор в другую сторону. Не знаю. Ну что тебе ближе по сердцу? Вышивка, вязание, рисование, плетение. Я к рукоделию абсолютно равнодушно. Скажи, а можно мне посетить библиотеку, если она, конечно, тут есть? Книги? Севара явно удивилась. Я уточню этот момент у госпожи Фариды. Еще никто не просился в библиотеку. Это позже, а сейчас займемся твоими нарядами. Женщина распахнула дверь моей комнаты, и я увидела, что повсюду разложены разноцветные отрезы ткани. «Ты пока выбирай, что тебе понравится. А портниха вот-вот подойдет, поняла?» «Да», — кивнула я и подошла к отрезу розового шелка. Я осторожно погладила его. Ткань была нежной и очень приятной на ощупь. Внезапно обернувшись, поняла, что в комнате уже одна. Севара потихоньку куда-то ушла. Когда дверь в мою спальню с грохотом распахнулась, я от неожиданности едва не закричала. «А вот и мы!» — с порога заявила весьма странная худощавая дама в пестром розово-красном одеянии со смешной прической на макушке. Прищурив свои такуские узкие глаза, она как-то задумчиво почесала довольно длинный нос, причмокнула и выдала. «Девочки, нас ждет немало работы. Быстренько ее разденьте и снимите мерки». В мои апартаменты буквально влетели девушки в одинаковых простеньких розовых платьях. Прежде чем я успела понять, что происходит, они поставили в центре комнаты какой-то невысокий пуф и заставили меня залезть на него. Пока я ошеломленно смотрела на них, одна начала стягивать с меня платье, другая снимать мерки, а третья все тщательно записывать в блокнот. «Что происходит?» Возмутилась я, когда осознала, что вот-вот останусь в одном белье. «Происходит волшебство», — ответила женщина. «Превращаем заморашку в элегантную красотку». «В своем уме?» Возмутилась я и слезла с пуфа. «А ну-ка стоять!» От неожиданного вопля я замерла и удивленно уставилась на незнакомку. «Как тебя зовут, милочка?» — поинтересовалась она. «Ирина?» «Мое имя Валери, и я отвечаю за наряды девушек из гарема правителя». Моя главная цель – сделать тебя красивой. Поэтому будет замечательно, если ты не станешь нам мешать. Сегодня надо успеть не только снять мерки и выбрать ткани, но еще и сшить хотя бы пару платьев. Одну к завтраку и другой на вечерний прием». «Какой прием?» Ошеломленно посмотрела на нее. «Как какой? Новеньких девушек должны сегодня представить правящему лорду. Это вековая традиция». Женщина цокнула. «Так что давай приступим к меркам». Я послушно снова залезла на пуф. Девушки закружились вокруг меня. Платье было тут же снято, а затем меня измерили вдоль и поперек. Валерий ходила вокруг нас, то и дело выкрикивая. «Девочки, запишите, нам понадобится шелк для белья. Два метра. Хотя нет, лучше три. Ирина, подними руки, а теперь опусти. Кружево-рулон? Нет, два. Один белый, другой алый. Ножку не забудьте измерить». Так, быстро отнеси размеры сапожнику, скажи, что нам нужны срочно две пары туфель. Одни нейтрального цвета, другие розового. Ткани, девочки, несите рулоны, подберем цветовую каму. Валери, попыталась вмешаться я, зачем мне розовые туфли? Как зачем? Последовал удивленный ответ. Под вечернее розовое платье. И тут я едва не упала, прекрасно понимая, что этот цвет мне никогда не шел потому что превращал в куклу Барби. Видимо, степень моего возмущения было видно по лицу, потому что Валери поспешила объяснить. Красный, алый, розовый – цвет правящего клана. Все наложницы на торжественных вечерах должны появляться в соответствующих нарядах. На первое представление по традиции девушки надевают платье розового цвета. И ты не станешь исключением. Обещаю, ты будешь красивой. Валери всегда держит свое слово. Но розовый… Это совсем не мой цвет. Мне больше нравится голубой или зеленый. Попыталась я озвучить свои предпочтения. Может, можно, но меня тут же перебили. Только розовый никак иначе. Девушки, подайте мне вон тот отрез. Валерия указала пальцем на атласную ткань, приятного приглушенного розового оттенка. Приложив ее ко мне, она довольно цокнула. Это то, что нужно. Добавим белого шелка, кружев и речного жемчуга. «Деточка, ты будешь выглядеть восхитительно!» Я смотрела на женщин, окружающихся вокруг, и ко мне невольно пришла ассоциация с птицами. Валерия была как попугай, главная, очень пестрая и весьма шумная. А вот ее помощницы мне напоминали робких воробушков, которые суетились и пытались угодить своей начальнице. «Деточка моя, вот ты уже и улыбаешься!» Женщина легонько потрепала меня за щеку. Правильно, не надо хмуриться. А добрая Валери, так уж и быть, сошьет для тебя голубое платье к завтраку. Хочешь? Очень, кивнула я. Спасибо. Девушки, женщина хлопнула в ладоши и указала на трех помощниц. Ты, ты и ты забираете отрез, мерки и идете креить платье. А мы пока разберемся с остальным. Когда я осталась в своей спальне одна, у меня просто не было никаких сил. Валерий, скептически осмотрев мои вещи, громко заявила, что это никуда не годится. И мне срочно необходим новый гардероб. Платья, юбки, блузки, прогулочные костюмы, белье, ночные сорочки и многое другое. Я не представляла, зачем мне столько одежды. Но спорить с Валери устала и в конце концов просто смирилась с происходящим. Мои мучители ушли, а я тяжело опустилась в кресло и опустошенно, глядя на закрытую дверь, Думала о том, что дворец – самое ужасное место на свете. Ведь здесь все решают за меня. А я, как послушная марионетка, должна кивать и исполнять чужие приказы. Сил ни на что не было, поэтому я просто развалилась в кресле и закрыла глаза, решив, что именно так проведу остаток вечера и никак иначе. Но моим планом было не суждено сбыться. Неожиданный стук ворвался в мое безмятежное состояние, заставив стрепенуться. «Войдите». Устала, произнесла я, размышляя, кто ко мне опять пожаловал. Дверь распахнулась, и я увидела Сивару, которая собственноручно принесла для меня поднос с едой. Утомилась? — сочувственно поинтересовалась она. валерий умеет выжать все соки. Есть такое? — улыбнулась в ответ. В ней энергия бьет ключом. Она осталась очень довольна твоим послушанием, хвалила госпоже Фариди, и тебе позволили посетить библиотеку и самой выбрать книги, которые понравятся. «Да?» Я невольно вскочила. «Да», — улыбнулась Севара. «Но ну, может, ты сначала поешь?» «Потом, все потом. А сейчас идем же скорее». Едва не подпрыгивая от нетерпения, ответила я. «Все-таки ты весьма необычная», задумчиво покачала головой Севара. «Идем». «Да обыкновенный, тебе просто так кажется», заверила я и поспешила вслед за ней. Конечно, я и сама понимала, что своим поведением явно выделяю среди местных жителей, и решила, что завтра начну приглядываться к другим наложницам, чтобы стать хоть немного похожей на них. Тем временем мы дошли до столовой и стали подниматься по широкой мраморной лестнице. Повсюду стояли огромные вазоны с весьма странными, сильно пахнущими алыми цветами, а площадка следующего этажа была буквально уставлена ими. «Зачем столько цветов?» Невольно поморщилась. От их аромата кружится голова. Это распоряжение лорда Лукиана. Это его личное крыло, и здесь всегда стоят свежие цветы. Пояснилась Ивара и так глянула на меня, что стало понятно. Мои расспросы ей явно не по душе. Конечно, стоило бы промолчать, но с губ само по себе слетело. Видимо, у правящего лорда проблемы с обонянием. Любой нормальный человек просто здесь с ума сошел бы. Не тебе обсуждать правителя, — шикнула Севара. Если ничего умного сказать не можешь, лучше помолчи. Язык твой враг. Я мысленно дала себе подзатыльник. Ведь сама прекрасно понимала, что нужно вести себя тихо, как мышка. И тут же вылезла со своим ценным мнением. Простите. Женщина укоризненно покачала головой, но ничего не ответила. А я тем временем стала оглядываться по сторонам. Личное крыло правящего лорда было огромным. С лестничной площадки два длиннющих коридора разбегались в разные стороны, а в центре находилась чуть приоткрытая большая двустворчатая дверь. Я невольно заглянула и увидела огромный зал с зеркальными стенами невероятно красивым стеклянным потолком, через который множество солнечных лучей рассыпались на тысячи зайчиков, разбежавшись повсюду, отчего зеркала сияли и переливались. Севара. Тихо позвала я свою сопровождающую. «А что это за комната?» «Торжественный зал. Здесь проходят приемы». «А как же в него попадают гости?» Удивилась я. «Неужели в личное крыло лорда допускаются посторонние?» «Ну ты как скажешь», — Сивара покачала головой. «Для гостей есть отдельный вход с другой стороны зала. А эти двери для правящего лорда, членов его семьи и наложниц. Идем». Женщина слегка подтолкнула меня вперед. «Нечего глазить. Завтра вечером все сможешь рассмотреть как следует». Я кивнула и направилась вслед за своей сопровождающей, которая уверенно прошла часть коридора и остановилась перед темной коричневой дверью. «Проходи». Я вошла и ахнула от головокружительного количества книг. Это была настоящая библиотека с множеством стеллажей, поднимающихся под самый потолок. И повсюду виднелись разноцветные корешки толстых и не очень томов. Только тот, кто любит читать, поймет меня. Библиотека – это невероятное место, где даже тишина становится особенной, какой-то осязаемой. Мне сразу вспомнилось детство, когда я как безумная увлеклась чтением и постоянно бегала в библиотеку, чтобы получить очередной томик приключенческого романа, в котором герои открывали новые страны, попадали в различные сложные житейские ситуации и с достоинством выходили из них. А замечательный роман о необычном капитане и его уникальной подводной лодке я зачитывалась этой книгой, искренне восхищаясь главным героем, мечтая, как и он, покорить глубины океана. Через несколько лет время приключений прошло, уступая место любовным историям. Читая об отношениях героев, я мечтала о большой чистой любви, о своем единственном, который приедет за мной и заберет на край света. Увы, жизнь мало похожа на романы. Это я поняла довольно быстро. Но вот страсть к чтению у меня осталась. И сейчас, рассматривая многотысячные тама книг, я просто счастливо улыбалась. «Ирина!» — Севара положила мне руку на плечо. «Ты долго так будешь стоять?» Задумалась, улыбнулась я и подошла к ближайшей полке. «Все-таки ты странная!» — послышалась мне вслед. Я ничего не ответила, рассматривая незнакомые названия. Уже прекрасно понимая, что сама вряд ли смогу найти то, что мне нужно. И поэтому решила схитрить. Сивара, помоги мне, пожалуйста. Здесь только книг. Я хотела бы почитать о нашем мире, о правящей семье, о твоей расе, ваших обычаях и традициях. Зачем? Женщина нахмурилась. Судьба дала мне шанс оказаться в гареме правящего лорда. И я хотела бы стать достойной наложницей. «Теперь ваши обычаи станут моими, и я должна знать их, чтобы не ударить в грязь лицом перед правителем». «Ай!» — женщина чуть наклонила голову. «Может, ты не так красива, как другие девушки, но очень умные и идешь правильным путем. Сможешь покорить сердце лорда Лукена, твоя дорога жизни будет устлана золотом. Он не обижает своих наложниц, так что все в твоих руках». Женщина подошла к книжному стеллажу Бегло пробежалась по названию взглядом и достала первый томик. Это древние легенды, тебе пригодится. Это о наших законах. Мне в руки легла еще одна книга. Вот это возьми. Это. Ну и, пожалуй, прихвати эту дилогию. Думаю, пока хватит. Спасибо. Крякнула я, едва удерживая в руках огромную стопку книг, которая мне полностью закрыла обзор. Не за что. А теперь идем. Севара открыла мне дверь, придерживая ее. Сейчас я тебе помогу. Я шагнула вперед и со всей силы на кого-то налетела. Книги посыпались на пол. «Ой!» – расстроилась я. «Неужели нельзя смотреть, куда идете?» А потом, подняв глаза, столкнулась с внимательным взглядом невероятных янтарно-карих глаз.